Иоанна Хмелевская, «Проселочные дороги», издательство «Фантом Пресс Интер Ви Москва, 1994 год. Перевод с польского Веры Селивановой. Читает Кира Серова. Книга записана в Центре информации и образования Союза слепых Эстонии. таллин 1999 год. От Тересы, моей канадской тетки, пришло письмо.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 «А жирное найдется?» – ехидно поинтересовалась моя вторая тетя, Люцина, родная сестра Мамули и Терезы. «Если найдется жирное, то ведь жир можно и отрезать!» Моя третья тетя, ядя, сестра отца, женщина-нраво-тихого с ангельским характером, высказала робкое предположение. «Может, Терезу удастся покормить обезжиренным творогом? Его ведь купить легко!» Мой отец по простоте душевной предложил кормить тетю терезу телятиной и тем самым смертельно оскорбил мамулю, которая такое предложение не могла расценить иначе, как издевательство. К дискуссии подключились дальние родственники, каждый со своим предложениями, но ничего путного никто из них так и не посоветовал. Лично я участие в дискуссии не принимала, не до того было. Мне предстояло решить проблему значительно более важную – встретить тетю Тересу на своей машине.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 И в урочный день, 14 июня, в 7.15 уже была готова выйти из дома. Телефонный звонок заставил меня вернуться от входной двери. Звонил отец. Он узнал, что самолет канадских авиалиний прибывал сегодня не в полвосьмого, а в 10.15. В аэропорт я прибыла в 10.20. Ехала спокойно, никакие предчувствия не омрачали мою душу.